Тяжелый воздух пропитан запахом увидания и влажной зелени. Они медленно бредут под центральной аллее, на лица ложатся зеленоватые облески. Кому пришла в голову эта затея с целителем? спрашивает Реми. — спрашивают Мне. Я и раньше никогда не доверяла традиционной медицине. А поскольку врачи считали ваш случай безнадежным, то мы ничем не рисковали, попробовав. Да, но я сейчас не об этом. Скажите, Раймонда. «Вы действительно считали, что я сам не хочу ходить?» Раймонда останавливается под одним из деревьев, в задумчивости берется за нижнюю ветку и подводит ее к лицу. «Нет, я так не считала», — уразмыслив, отвечает она. «Однако вспомните, каким ударом была для вас смерть матери».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 Опустив голову, он пинает ногой гальку, то один, то другой камешек. Краешком пальмового листа Раймон дощекочет юноши ухо. Ну, улыбнитесь же, дружок. Неужели вы не чувствуете себя счастливым? Да, конечно, я счастлив, ворчит Рыми. Я счастлив, счастлив. Если без конца повторять, то на самом деле станешь счастливым, так что ли? Да что ж с вами происходит, Реми?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 Ваш отец собирается отправить вас в имение в мен Ален. Я смотрю, он держит вас в курсе всех своих дел. Рыми, мой мальчик, вы говорите глупости. Они молча смотрят друг на друга. Рыми вынимает платок, вытирает краешек с камьи и садится. Все вертят мною, как хотят, с горечью произносит он.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 На самом деле я нисколько не устал. Не сердитесь. Подождите, Раймонда. Вы что, опасаетесь, что нас увидят здесь вдвоем? Ну что вы такое говорите? Нет, и решительно. Нынче утром с вами творится что-то неладное, мальчик мой. Хватит вам, что вы заладили? Мальчик мой, мальчик мой. Скажите честно, будь я здоров, вы бы и не взглянули на меня. ведь так? Я же для вас всего-навсего мальчишка. Вы сами, Раймонда, только что об этом сказали. Вас просто наняли, приставили к мальчишке, немного заниматься с ним, и самое главное, присматривать, а речину вы к отцу, доложить, отчитаться за день. Что, разве не правда? Рами, вы сильно обижаете меня. Рами умолкает на минуту и стоит, засунув вспотевшие руки в карманы, затем жалко улыбаясь, продолжает. Подумайте сами, Раймонда. Разве это достойное занятие день-деньской дежурить у постели какого-то мальчишки?